Легенда о драконе Записки стилиры вечной принцессы, замка на скале Кто-то скажет, что моя жизнь была счастливой, кто-то, наоборот, посчитает ее несчастной. Я же уверена, что сама выбрала судьбу. Да, я была мала и во многом не отдавала себе отчета. Не видела, чем моя прихоть обернется в будущем, но выбрала сама. Меня никто не заставлял покупать дракона. Кругом были щенки самых разных пород, котята любой расцветки. Но я почему-то взяла его. Он умещался в ладонях и казался легче любой ящерке, что мы ловили в саду. Стоит заметить, в те времена рядом с замком на скале, пониже стены, прямо на холме, еще до моего рождения, разбили сад с качелями и лесенкой на самое большое дерево. Огонек его потом сжег. Но когда-то сад привлекал внимание всех жителей Хилбора и особенно детей. Прямо за ним у подножия холма существовал базар. Нам всегда пахло сдобой и сладостями, хотя продавали все, от карамельных булочек до готовых башмаков. Здесь сидели гадалки и астрономы, а по праздникам приезжала из глуши какая-то престарелая ведьма. Сущая шарлатанка! Даже бородавка на ее носу отклеивалась при чихе. А еще здесь бывали факиры, трубадуры и министрели. Их я любила больше остальных. Однажды я услышала одного певца. Министрель исполнял очень грустные куплеты, и люди не задерживались рядом. Вполне вероятно, дело было не в стихах, а в пробирающем до костей гнусовом голосе. Но в мои десять он казался олицетворением сладкой печали. И я именовала его про себя голосом гибнущей чайки, даже не подозревая, насколько была права. Я сидела, самозабвенно слушала и не позволяла слуге меня увести. Хочу сказать, он бы и не смог. Десять лет у меня был на редкость противный характер. Порой я пускала в ход зубы и даже даралась. Когда министрель закончил, осталась только я. Он подозвал меня к себе и спросил, не хочет ли малышка услышать удивительную историю о драконе. Министрель долго говорил о жарких странах, рассказывал, как он ходил по барханам, а потом, наконец, приступил к главному. На юге, оказывается, драконы были в порядке вещей. Они жили на скалах, а детей выращивали в пустыне. А еще любили замки, из-за чего происходило много странных, иногда веселых, а иногда трагичных событий. Меня это не интересовало. Я хотела слушать о драконе, и постоянно перебивала. Но вместо того, чтобы рассказать, министрель показал. Наверное, хотел напугать, потому что даже крошечный дракончик выглядел опасно, со своим гребнем на голове и шипастым хвостом. Только мне он понравился. Странный и не такой, как у всех. Я его, конечно, выкупила. Моим родителям до меня не было дела. Поэтому о дракончике они долго не подозревали. А я с ним играла, как с котенком и поила молоком, но когда огонек подрос, то стал походить повадками на собаку и таскать палки. С тех пор пришлось кормить его мясом. Когда мне исполнилось 15, он стал размером с хорошего пса и был мне по пояс. Только тогда родители обратили внимание, кто у нас живет, но ничего не сказали. В конце концов, дракон тогда еще не летал и не дышал огнем. Он вообще был очень смирным и послушным. Мы с ним вместе гуляли, купались в озере. Я ему читала сказки и легенды. Поначалу с нами играли и другие дети. Но постепенно Огонек стал расти и все больше пугал людей. Когда мне исполнилось 20, мы сравнялись в росте. И Огонек полетел. Чудесное зрелище. Мне кажется, это лучшее, что я видела в жизни. К тому времени моих родителей уже не было в живых. А в замке остались лишь верные слуги. Все женихи, которых пыталась подобрать мне мать, убегали, стоило им увидеть дракона. К двадцати годам я нашла в этом много положительного. Слуги приносили слухи, и я знала, что те, кого мне пророчили в мужья, оказывались пьяницами, живодерами или настоящими дураками, которые разбазаривали свои земли. Единственной печалью и радостью в моей жизни был огонек. Он с каждым днем все больше ел, Часто злился без причины и жёг наш сад. Из-за него от нас сбежали все слуги. И остался один лишь Микки, который нам и помогал. Он приносил мясо, готовил и иногда ладил с драконом. Я тоже научилась сама себя обеспечивать чистой одеждой или завтраком. И чтобы купить новых сказок, доходила до базара, который теперь располагался дальше от замка. Но в остальном у меня была беззаботная жизнь. Я могла целыми днями читать и потом пересказывать все огоньку. Могла гулять, где вздумается, и никто меня не останавливал. Могла есть то, что хочется, и брать без разрешения любые вещи в замке. Мы жили хорошо, хотя иногда на меня накатывала хандра, и я хотела встретить хоть одного человека. Но когда к нашему замку прибывали странные люди, готовые победить моего дракона, Я позволяла ему избавиться от проблемы. В тот же миг хандра проходила. Жители Хилбора для меня становились все более непонятными. Они прибегали к нам с факелами, проклинали меня, потом жалели, а потом забыли. Вот тогда стало тихо. Мы росли с огоньком вместе. Я знала его, он меня, и между нами был мир. Даже когда он случайно снес половину стены в верхнем морском зале, там мы сделали гнездо. Я подумала, что все равно он слишком вырос. Так почему бы не отдать ему зал, раз он тут живет? Он продолжал расти, а я стареть. Наверняка вы знаете, что у людей есть такая скверная привычка. Мои глаза начали быстро уставать, и даже огромное море превратилось для меня в дымку на горизонте. Руки и ноги одряхлели. Только тогда я с сожалением поняла, что век мой недолог. И с трудом различая буквы, я пишу эти строки только ради огонька. Чтобы тот, кто придет к нему, хотя бы знал, что этот дракон здесь жил до вас, и эта земля больше его, чем ваша. Я ни о чем не жалею, кроме, может быть, того, что наш сад был выжжен. Но огонек — зверь. Его гнездо должно быть отмечено пламенем. Я поняла. И ему нужно видеть врага, который может подобраться к стенам издалека. Повторю, что я ни о чем не жалею. Мне нравилась моя жизнь. У меня был самый лучший и преданный друг, который тоже любил сказки. А у кого-то нет и такого. Когда он почувствует мою немощь, появится огонь. Всего лишь мгновение, и я уйду в вечность. Я видела, как легко и быстро исчезают люди в его пламени. Моя смерть будет быстрой. Огонек обещал».